Глава двадцать Это ты. Даяна. Шагать в портал было жутковато, но ней уверенно держал меня за руку, внушая успокоение. Закрыв глаза, я задержала дыхание, чувствуя, как тело обволакивает что-то вязкое. Но спустя пару секунд неприятные ощущения прошли, а слуха коснулась громкая музыка, от которой я невольно поморщилась. Огляделась по сторонам, понимая, что мы действительно в клубе, да еще и посреди танцующей толпы. «И как давно ты поняла, что без своего согласия мы не сможем тебя никуда забрать?» Перекрикивая музыку, спросил Нейхас, утягивая между танцующих парней и девушек в сторону барной стойки. «Были подозрения», — ответила я, «но после твоих слов теперь я полностью в этом уверена». «Ты только Шантару не говори, что именно я стал неоспоримым фактом твоих догадок, а то он тот еще зануда». «И так ты отзываешься о друге?» — хохотнула я, чувствуя, как напряжение начинает понемногу спадать. «О лучшем и единственным кивнул серьезно Ней. «Но его характер оставляет желать лучшего. Ладно, хватит о нем, у нас есть тема посерьезнее. Что будешь пить?» «Что-нибудь безалкогольное?» — ответила, не задумываясь. «Какая ты скучная!» — закатил глаза инкуб. «А ты хочешь меня споить?» Прищурилась, вставая рядом с ним и ожидая, пока бармен нас заметит. Если и да, то только для того, чтобы ты расслабилась. Никакого злого умысла. Клятва не позволит сегодня солгать Даяна, не забывай. Или молчу, или говорю правду. И все же остановлюсь на безалкогольном. Заупрямилась я. Вредина. Фыркнул инкуб. Уважаемый, махнул он бармену рукой. Спустя несколько минут мы потягивали каждый свой коктейль, наблюдая за изгибающимися в танце телами. Чуть поудаль от нас сидели два парня, которые то и дело косились в мою сторону и о чём-то перешёптывались. «Не смотри на них», — произнёс невозмутиманный Хас. «Они только этого и ждут». «Да сдались они мне сто лет», — незамедлительно возмутилась я. «Вот и я том же», — удовлетворённо кивнул демон. Громкая музыка мешала разговору, поэтому пришлось пододвинуться поближе к Нейю, которая склонил ко мне голову, зорко смотря по сторонам. «Ты обещал рассказать, зачем вы пришли сюда?» Начала осторожно, желая уже разобраться в этой ситуации. «И дураку было понятно, что я тоже здесь замешана каким-то боком, иначе с чего бы они вдвоём носились за мной?» «Знаешь», — произнёс Ней, — «так тяжело с тобой общаться». «Это почему?» не поняла я. Потому что я привык чувствовать эмоции своего собеседника, по ним сразу можно определить его или ее настрой, и правду ли мне говорят, либо лгут. С тобой мне это недоступно, причем я уверен, у Шантара та же проблема. Услышав имя кореглазого демона, я недовольно скривилась, не желая слышать о нем. От моего выражения лица наихас рассмеялся. Но иногда эмоции можно прочитать по лицу, и сейчас я отчетливо вижу, как ты зла на него. Почему? Не поделишься?» Хитро улыбнулся он. «Давай мы не будем увиливать от темы, ладно?» — кашлянула. «Зачем вы пришли в мой... город?» — поправилась я. «Ну...» — прочистил горло Ней, отпивая коктейль цветом, как его глаза. «Если кратко, то мы сюда пришли не по своему желанию». «Люди для нас, мягко скажем так, не самая лучшая компания. Запах их эмоций отвратный. Причём так пахнет от каждого человека. Эта вонь удушает, вызывая желание уйти из этого гадюшника как можно дальше». От его слов стало так неприятно, и он смог это заметить. «Сразу скажу, Даяна, что когда первый раз увидел тебя, то был поражён до глубины души. Ты отличаешься от себе подобных. Если от других смердит, ты источаешь запах лесной земляники». «Земляники?» — выпучила я глаза. «Но у меня нет таких духов». «Дело не в духах», — качнул он головой, смотря в мои глаза. «Так пахнет твое тело, твоя душа». Смущенная, сама не зная, чем отвела взгляд. «И откуда это стеснение?» — невозмутимо спросил парень, на что я лишь повела плечом. «Я вроде ничего такого не сказал». «Давай продолжим наш разговор», — попросила я. «Без проблем», — оживил инкуб. «В общем, мы вынуждены были переместиться сюда, чтобы отыскать одну девушку. У нее есть то, что по праву ей не принадлежит». Заинтересованная его рассказом замерла, вслушиваясь в каждое слово. «Я думаю, тебе известно, что власть не бывает спокойной. Всегда есть тот, кто пытается ее перехватить и устраивает покушения, заговоры и тому подобное». Заметив мой кивок, Нэй продолжил. «Ну вот и у нас произошло нечто подобное, только более подлое и коварное. Видишь ли, демоны состоят как из света, так и из тьмы. Света в них всего ничего, но именно он не дает переступить черту, которая превратит нас в безжалостных монстров. И так вышло, что этот самый осколок света вытянули из нашего правителя, намереваясь выставить его перед народом самым настоящим хаосом, и свергнуть его с трона. Не стоит говорить, что я пребывала в шоке от услышанного, смотря на Нейя широко распахнутыми глазами. И чем дольше он говорил, тем сильнее меня охватывала паника и осознание того, что я далеко не по своей воле смогла попасть в этот замес. Если свет не вернуть в течение... Он на секунду задумался. 12 дней? То наш мир погрязнет в войне, о нескончаемом потоке крови ничем не повинных жителей тёмной стороны А я замолчала, пытаясь собраться с мыслями. «Я слушаю тебя», — подталкивал меня Ней. А я не хотела продолжать, не хотела слышать слова, которые обяжут меня помогать Нейхасу и Шантару спасти их мир, как бы громко это ни звучало. «Даяна». Ней произнесла взволнованно. «Это я та девушка, да?» В воспоминаниях всплыл тот момент, когда мне внезапно стало плохо, как грудь нещадно жгло, я упала в обморок, пробуждаясь в больничной кровати. Вот тебе и банальное переутомление. «Да», — его положительный ответ прозвучал как приговор. «Это ты, Даяна».